Глава 20. После пожара Джейкоб не выходил из родительского дома 10 дней. Когда Блэкборн приходил навещать друга, миссис Хэмптон заявляла, что он не принимает гостей и закрывала дверь. В первые дни преподобный Ханик отговорил, что доктор Иган пичкает Джейкоба успокоительным, и добавлял, что, возможно, парни придется отправить в госпиталь для ветеранов. Теперь доктор полагал, что пациенту уже лучше, и вести его в госпиталь нет нужды. Блэкберн не был в этом уверен. Уже неделю Джейкоб каждый вечер приходил на кладбище. Выглядел он по-прежнему скверно, бледный, с сутулиной, бледной, с воспаленными глазами, не небритый. не бритый. Джейкоб сильно похудел, одежда на нем не столько сидела, сколько висела. Он был совершенно сломлен. Иногда он здоровался с Блэкберном, иногда лишь слабо кивал перед тем, как открыть ворота кладбища и войти. Он не уходил до темноты на обратном пути ориентируясь между могилами с помощью фонарика. Каждый вечер Блэкборн предлагал Джейкобу перед уходом выпить кофе. Тот принимал приглашение и сидел на крыльце, но почти ничего не говорил. Блэкборн недостаточно сделал для Наоми, а теперь, казалось, не мог помочь и Джейкобу. Работы у Блэкборна прибавилось. Целыми днями он в одиночку поддерживал порядок на кладбище. В сарае стояла бензиновая газонокосилка. Но Блэкбрн никогда не пользовался ею в пределах железной ограды. Кроме шума двигателя, ему мешало, что скошенная машина и трава пачкает могильные камни. Но хорошо заточенные лезвия ручной газонокосилки работали тихо, уважительно, и Блэкбрн передвигался по кладбищу, толкая ее перед собой. Еще нужно было заниматься прополкой, обрезкой, уборкой в церкви, и когда день начинал клониться к вечеру, собирать свежий букет на могилу Наоми. Цветы в лесу отмечали ход весны не хуже календаря. Сангвинария и печеночница, потом многолисник и триллиум, клопагон и фиалки. Пришло лето, и теперь лучшие цветы росли на ферме Ледфордов. Пара, некогда жившая там, была похоронена на кладбище под общим памятником из талькового камня. Время стерло надписи, но имена и годы жизни остались в архиве. «Мейбл Ледфорд, 1845-1911». И чуть ниже Джона Ледфорд, 1848-1912. Блэкборн зашагал по тропинке к дому Ледфордов. Когда земля стала ровнее, показались полевые цветы. Но он пошел дальше, к деревьям. Хотя хозяева умерли уже четыре десятка лет назад, следы их жизни еще сохранялись. Сад раскинул ветви над зарослями терновника и травы. Поле торчало из земли плуг. Деревянные рукоятки словно приглашали продолжить работу. На противоположном холме когда-то было пастбище. Среди редкой травы до сих пор темнели тропинки, которыми пользовались для доения. Чтобы они появились, требовалось не одно десятилетие. Верный признак семейного хозяйства. «Когда имеешь собственную ферму, то знаешь землю, а земля знает тебя», — говаривал отец Блэкборна. К концу лета ветви в саду начинали сгибаться под тяжестью плодов. Хотя Блэкборн мог время от времени сорвать яблоко или горсть вишни, Ему больше нравилось сидеть на склоне над усадьбой и наблюдать, какую живность привлекает сад. Птицы, сурки, олени и еноты, временами даже медведь. Но сегодня Блэкборн пошел туда, где земля становилась ровнее. Перед домом росли цветы, надолго пережившие руки, которые их посадили. Фиалки, гортензии и ослепительно яркие тигровые лилии. Позднее расцветут монарды и рудбекии, но бархатцев не будет. Блэкборн сорвал достаточно лилий, чтобы отнести часть на могилу Ледфордов и остановился перед домом. Крытая жестью крыша провалилась, но ступенчатая труба еще стояла, словно памятник самой усадьбы. На остатки ящика для золы присела лазурная птица, расправила крылья и снова полетела в сторону сада. Однажды Блэкборн рассказал Наоми, что любит сюда приходить. Она спросила, не грустно ли ему видеть, как то, над чем люди когда-то упорно трудились, превращается в прах. Блэкберну и в самом деле было немного грустно, но не за место. Жизнь здесь по-прежнему кипела. Его печалило, что Ледфорты больше не могут сидеть на крыльце и смотреть, как краснеют и золотятся листья в саду. В те времена красок здесь было больше. Тыквы, кабачки, баклажаны рассвечивали каждую осень. Если бы все было нормально, он водил бы сюда Наоми с ребенком собирать яблоки. Может быть, они раскинули бы одеяло, чтобы устроить пикник». Она на ферме сделали бы из яблок пюре для ребенка. Блэкборн вернулся на кладбище. Он заменил вчерашние цветы в вазе, потом пошел в сарай за другой вазой. Смахнув паутину с высокого узкого стеклянного горлышка, он поставил в вазу оставшиеся лилии и отнёс на могилу Ледвардов. Полив траву на кладбище, Блэкборн отправился в дом и поужинал. На столе лежал частично собранный пазл, но вместо того, чтобы закончить картинку, Он вышел на улицу и стал ждать появления Джейкоба. У ворот кладбища Блэкборн огляделся. В это время суток все вокруг словно погружалось в себя, как будто мир устал и тоже нуждался в отдыхе. Как и прежде, Джейкоб прошел мимо, не сказав и пары слов, проскользнул на кладбище и встал на колени у могилы Наоми. Секли минуты, и постепенно стали слышны звуки ночи. Сначала сверчки и квакши, Потом долгие трели жаб, и, наконец, от ручья, протекающего через пастбище, донеслись голоса лягушек-быков. Когда Джейкоб вышел с кладбища, Блэкборн снова предложил другу кофе. Они сидели на ступеньках, медленно прихлёбывая из чашек, и не разговаривали, пока Джейкоб не прервал молчание. «Ты когда-нибудь видел огоньки на Браун-Маунтен?» Маунтин?" — ответил Блэкборн, — «только слышал о них». «А я видел». Возил Наоми на обзорную площадку, и она тоже их видела. Там я и попросил ее выйти за меня замуж. Попросил именно там, на земле призраков. Как будто искушал судьбу. «Не надо так думать», — сказал Блэкборн. Когда Наоми рассказывала мне о том вечере, она говорила, что в ее жизни не было более радостного момента. Голос Джейкоба изменился. Хотя Блэкборн и не видел друга, он знал, что тот теперь смотрит на него. «Когда она тебе это сказала?» Когда я в последний раз был в Теннеси. О чем еще она говорила? О будущем ребенке, о цветах, которые посадила, перечислил Блэкборн. И о тебе, конечно, о том, что ты пишешь в письмах. Я рассказывал ей о разных случаях из нашего детства. Они оба умолкли. Ночь становилась все более шумной, когда на небе показались лунные звезды, заоралка задой, перекрикивая лягушек и сверчков. Папа предложил продать ферму: сказал, что будет вести переговоры от моего имени. «Я собираюсь разрешить ему. Все равно больше не смогу жить в том доме». Джейкоб на секунду умолк. «Я видел вскопанную землю. Ты собирался разбить для нее огород?» «Да». Наоми не упоминала об этом в письмах. Хотел сделать ей сюрприз. «Сюрприз? Просто мне показалось, что ей будет приятно есть овощи прямо с грядки». Поднялся ветер, заскрипел флюгер, а вместе с ним и ворота, которые Джейкоб не закрыл за собой. Блэкбрн посмотрел на запад и увидел, как небо на мгновение осветилось и сразу потемнело, а потом полыхнуло снова. За всю неделю не выпало ни капли дождя, поэтому Блэкбрн надеялся, что гроза свернет в их сторону. У подножья холма в доме Хэмптонов включился, выключился и снова включился свет на переднем крыльце. Как летними вечерами в детстве сигнал Джейкобу идти домой. Но тот не обратил внимания на призыв родителей а вместо этого прикурил сигарету, сделал глубокую затяжку и с долгим выдохом выпустил дым. «Преподобный от на днях разговаривал с твоей мамой», — сказал Блэкборн. «Она говорит, тебе стало лучше, и доктор Иган подтверждает. Достаточно, чтобы она торчала в магазине, вместо того, чтобы проверять меня каждые пять минут. От Кларков не было вестей?» «Нет, и не надо», — ответил Джейкоб. «Старик меня всегда недолюбливал. Ему нужен был зять, который работал бы на его чертовой ферме. Он винит меня в случившемся. И Лайла, наверное, тоже. Кларк сказал маме, что они больше слышать обо мне не хотят. Все равно жаль, что они не оставили почтового адреса. Пробормотал Блэкборн, а потом добавил скорее про себя. ее отцу не было смысла уезжать. Почему? — спросил Джейкоб. Уже наступил апрель, и он почти все успел посеять. Они уехали не тогда, а в конце марта. — возразил Джейкоб. Мама написала и рассказала об этом, когда я был в Японии. Мне она сказала иначе. Поджал губы Блэкборн. Наверное, Кларк мог найти издольщика, но все равно странно. Ну и какое это к черту имеет значение? Прими это как добрый знак. Он способен немного вспылить, а не просто относиться ко всему безучастно, сказал себе Блэкборн. Но Джейкоб обратил свой гнев на Блэкберна, единственного человека, который заботился о Наоми прежде, и продолжал заботиться сейчас. Это было несправедливо. Он допил кофе и собирался встать, когда Джейкоб снова заговорил. «Мама и папа переписали на меня магазин. Они хотят, чтобы я работал по несколько часов, набирался опыта, а потом управлял им самостоятельно. Велят мне почаще видеться со школьными друзьями, ходить в общество ветеранов войн. О, у них на меня куча планов. Уж это-то не изменилось». В доме Хэмптона в свет на крыльце на секунду погас, потом включился снова. Ветер утих. В последних письмах, которые я получил, Наоми писала, что может положить ладонь на живот и почувствовать, как пинается ребенок. Сказал Джейкоб. «Думаю, об этом ты тоже знал». «Нет», — ответил Блэкборн после недолгой паузы. Джейкоб выкинул окурок в траву и встал. Встреча больше ни слова, он включил фонарик и пошел по дорожке. Блэкборн наблюдал, как луч раскачивается из стороны в сторону, а потом исчезает, чтобы снова появиться на другой стороне дороги во дворе дома Хэмптонов. Блэкборн не уходил с крыльца. Через некоторое время снова поднялся ветер. Облака начали затягивать луну и звезды. Ночные звуки стали более робкими. «Моя семья владеет этой землей уже четыре поколения, и я, чёрт побери, не намерен допустить, чтобы на мне всё и закончилось», сказал Блэкборну мистер Кларк в тот день, когда они рубили дрова. Казалось невероятным, чтобы эта связь времен вдруг утратила для него значение. Даже если Джейкоб не поедет туда, возможно, Блэкберну удастся взять взаймы пикап или машину преподобного Ханиката и самому навестить ферму Кларка. Если там работают издольщики, у них наверняка есть почтовый адрес уехавших хозяев. Лайла, как и брат Шея Лири, может даже не знать, на каком кладбище похоронена Наоми. А вдруг спустя много лет старшая сестра или ее дети начнут искать могилу? Одной фамилии Хэмптон без имени может оказаться недостаточно. Земля. У семьи Блэкборна ее не было. Обычные издольщики, в собственности которых лишь лошадь, корова и пикап, но не поля, которые они возделывают. Гуляя по участку Ледфордов, Блэкборн иногда представлял себе, что все эти земли принадлежат ему. Он окидывал взором поля и решал, чем бы он их засеял. Было бы неплохо бросить что-нибудь в землю, а потом увидеть, как оно взойдет. Именно Наоми сказала, что так и выглядело бы Вознесение. Дело было в январе. Она тогда сравнила души с давно посеянными семенами, поднимающимися из почвы. «Лайла говорит, мы будем лежать в темноте и вдруг поднимемся к свету», — сказала Наоми. «Мне кажется, так и будет. А тебе?» Блэкборн ответил, что не знает. «Но ты надеешься на это?» «Если мы будем выглядеть так же, как и при жизни, я бы предпочел остаться в темноте», — буркнул Блэкборн. «Может быть, в том свете мы увидим лишь добро в сердце друг друга», — сказала Наоми. Блэкберн решил, что такое возможно. По воскресеньям, сидя на крыльце или стоя в церкви, он слышал от преподобного Ханника это примерно то же. Иногда Блэкборн наблюдал за светлячками и представлял себе, что это искры душ, надеющихся окунуться в свет. «Может быть, трудности земной жизни должны пробудить чувство благодарности за то, что будет после нее». Блэкборн задумался над словами Джейкоба об огоньках на Браун-Маунтин. В рассказах людей встречались расхождения, но некоторые утверждали, что по склонам Браун-Маунтин блуждает только один огонек, вроде того, что Уилки видел над могилой Шеи Лири. «Интересно, этот неведомый бродяга тоже восстанет в День Воскрешения?» Где-то после полуночи ветка дуба царапнула по жестяной крышке домика, и Блэкборн беспокойно заворочился. Полу полусне ему явилось воспоминание «Сильно болит горло». Так все и началось в то летнее утро, когда ему было десять. Родители решили, что это всего лишь сенная лихорадка, и отправили его доить корову, а потом в поле собирать гусениц с табачных листьев. Блэкборн обошел всего один ряд кустов, а уже начал обливаться потом. Горло болело все сильнее, в висках стучало. Поле вокруг стало напоминать смолу, в которой вязли руки и ноги. Банка с гусеницами выскользнула из пальцев. Когда блэкберн наклонился, чтобы поднять ее, ноги подкосились. Отец был на соседнем поле. блэкберн пытался позвать его, но каждое усилие, будто острый коготь, лишь раздирало горло. Лежа посреди рядов табака, он вспоминал свою одноклассницу Салли Уошберн и слово, которое боялись произнести даже взрослые. Однажды две девочки на перемене посмеялись над тем, как уродливо выглядят башмаки и скобы Салли, и это услышала мисс Джонс. Она сказала классу, что стержни в ортопедическом аппарате Салли не просто стальные или алюминиевые, а серебряные. «Разве не чудесно?» — спросила она у класса, и все закивали. Мисс Джонс называла ее Серебряная Салли. Но, глядя, как на перемене девочка ковыляет к ближайшей скамейки, никто из учеников ей не завидовал. Время шло, но никто так и не появился. Блэкборн слабел. У него сдавило горло. Не в силах поднять голову, он не видел почти ничего вокруг себя. Это пугало еще сильнее. Он вспомнил о детях, запертых в металлических трубах, а кое-кто и в гробах. Одна его рука лежала на земле, и он вцепился пальцами в свежеспаханную землю. «Держись за нее и не отпускай», — приказал он себе. Отец нашел мальчика через час и отнес домой. Мать положила на голову холодный компресс. На следующее утро врач у Уилксбора подтвердил диагноз — полиомиелит. Целую неделю мир вокруг был словно подернут дымкой. Потом лихорадка отступила, но ноги казались чужими. Врач предположил, что здесь поможет мазь Слоуна, и каждое утро отец растирал ноги мальчика жгучим снадобьем. Он тер изо всех сил, и сначала было больно, но потом Блэкборн начал ощущать тепло, разливающееся по мускулам. Отец работал молча. Временами, когда он разминал кожу на ногах, не отрывая от нее взгляда, казалось, что он злится. Часть мази он втирал и в лицо сына, потому что с одной стороны губы изогнулись вверх. Века обвисло и Блэкборн испугался, что ослепнет и станет изучать окружающий мир с помощью белой трости, как тот человек, которого он однажды видел у Уилксбора. Так прошел месяц. Отец заставлял Блэкборна пытаться ходить. Даже когда мальчик плакал и отказывался, отец поднимал его с кровати и поддерживал, пока блэкберн переставлял ноги одну за другой. Постепенно ноги окрепли, хотя левую мальчик немного подволакивал. Однако лицо осталось без изменений. Врач мог лишь предложить его родителям подождать и возблагодарить судьбу, что их сын способен дышать самостоятельно, и его не требуется помещать для этого в специальный аппарат.